Глава 3. Птица, которая исчезала. А долина все уже и уже, а вечер все холоднее и темнее. Охота ворчуна. В 1948 году в Новой Зеландии было сделано открытие, которое потрясло мир орнитологов и пробудило его от обычной спячки. А именно была открыта, точнее вновь открыта птица, Исчезнувшее с лица земли птица, которую вот уже 50 лет считали вымершей. Имя этой птицы Наторнис или Такахе. Наторнис Мантели. А её история одна из самых увлекательных в аналах орнитологии. Впервые Такахе обнаружили в прошлом веке, и это событие взбудоражило самых уравновешенных натуралистов той поры. Маори хорошо знали эту птицу, правда, на северном острове она была известна только по находкам костей. На южном острове, рассказывали Маори, особенно по берегам двух больших ледниковых озер Те-Анау и Манапаури, водилось много такахе. Так много, что Маори устраивали ежегодную охоту на них зимой, когда снегопад вынуждал птиц спускаться с гор в поисках пищи. Во время не прибытия европейцев в этих районах можно было найти также одни лишь кости. Однако, в 1849 году на острове Resolution в проливе Даски отряд зверобоев впервые поймал живую такахе. И ловцы поступились с ней так, как обычно поступают в таких случаях люди. Они её съели. Через 2 года поймали ещё одну такахе, которую, вероятно, постигла та же участь. но, к счастью, шкурки обеих птиц были приобретены неким Ментелом, и он отправил их в Лондонский музей естественной истории. Затем Такахе на 28 лет исчезла столь же таинственно, как и появилась, и только в 1879 году поблизости от озера Те-Анау опять поймали одну птицу, а в 1898 году в этом же районе одну Такахе поймала собака. После этого стало похоже, что такахе, подобно другой знаменитой нелетающей птице, додо, дронто, окончательно вымерла, ибо прошло полвека, а её больше никто не встречал. Однако, нашлся учёный по фамилии Джеффри Бакленд Орбелл, который не верил, что такахе разделила судьбу дронто, и в 1948 году он отправился её искать. Для поисков он избрал древнюю ледниковую долину высоко в горах западнее озера Те-Анау. Экспедицию Орбелла нельзя назвать удачной, ибо он, хотя и видел какие-то следы и слышал необычные птичьи крики, не смог обнаружить никаких доказательств существования Такахе. Немало этим не обескураженный доктор Орбелл через семь месяцев вернулся в ту же долину и на сей раз нашел небольшую колонию неуловимых птиц. Каждый натуралист мечтает о таком открытии, но только одному из миллиона удаётся его сделать. Так что я отлично представляю себе радость Орбола, когда он впервые увидел настоящую живую такаха и, конечно, завидую ему. Разумеется, газеты всех стран на следующий же день возвестили о редкостной находке, и правительство Новой Зеландии, опасаясь нашествия в маленькую долину экскурсантов, орнитологов и прочих странников, способных распугать птиц, с похвальной оперативностью поспешила объявить весь район площадью около 2000 квадратных километров заповедником. Заповедник был закрыт для всех, кроме официально командированных ученых и натуралистов, да и их визиты контролировались правительством и управлением природных ресурсов. Теперь такахы, а их численность примерно определили всего в 30-50 штук, могли, наконец, жить спокойно. Сразу по приезду в Веллингтон я познакомилась с биологом Гордоном Уильямсом, который работал в новозеландском управлении природных ресурсов, когда была вновь открыта Такаха. Он рассказал мне вторую половину истории, и она показалась мне ещё примечательнее, чем первая. Несмотря на то, что район объявили заповедным и закрыли доступ для посторонних лиц, Птицы отнюдь не были застрахованы от опасностей в своей уединённой долине. Прежде всего, их было так мало, что неожиданное вторжение завезённых в страну ласок, опоссумов и горностаев могло привести к полному истреблению такахэ. Не менее гибельным могло стать вторжение также завезённых оленей, которые губят деревья и тем самым изменяют среду обитания птиц. Вот вам ещё один пример, когда исконной новозеландской птице угрожали завезённые животные. Организовать патрулирование и следить, чтобы олени, опоссумы или хищники не проникли в долину, конечно, было невозможно. Поэтому оставался только один способ защитить птиц попытаться создать питомник Такаха, но это было не так просто, как может показаться на первый взгляд. Для эксперимента требовался район, похожий на долину Такаха. Далее нужно было привлечь на свою сторону общественность, ибо множество доброжелательных людей, которые естественно не в состоянии были охватить всей проблему в целом и не понимали, какая опасность угрожает вновь открытой птице, выступали против заточения Такахи в клетке. На горе Брюса, в километрах в 130 от Веллингтона, подыскали вполне подходящий район. Так была решена первая задача. И общественность удалось в конце концов убедить, что всё это делается только для блага самих птиц. Операция Такахе была утверждена. А затем, рассказывал нам Гордон Уильямс, началось самое трудное. В те дни был только один способ попасть в долину, преодолевая всевозможные препятствия, карабкаться с берега Теанау вверх по крутым лесистым склонам до Узкой расщелины на высоте 750 м, через которую входят в долину. Это было достаточно трудно, в чём смогли убедиться предыдущие экспедиции. Даже если вы намеревались просто снять фильм или собрать кое-какие научные данные, но забраться наверх, поймать живых такахов и снести их вниз, подобная задача привела бы в смятение самого искушённого зверолова. При таких трудностях было очевидно, что о поимке и транспортировке взрослых птиц говорить не приходится. Ведь доставить что-нибудь в долину или из долины можно было только вьюком, а взрослые птицы вряд ли вынесли бы такое путешествие. Оставался один выход добыть птенцов. Но это решение автоматически породило ему новых проблем. Прежде всего, птенцам нужна приёмная мать. Казалось бы, для этой роли лучше всего подходит всем известная курица-бентамка. Однако даже самая флегматичная бентамка вряд ли посмотрит милостиво на то, что ей сунут под крыло птенцов такахэ и велят их греть. Значит, нужно найти яйца такахэ и подложить их на сетки. Но кто-то возразил, что самая кроткая и чадолюбивая курица не усидит на яйцах, если ее... будет швырять и трясти всю дорогу. Авторы операции Такаха совсем приуныли. Казалось, что Такаха невозможно выручить. И тут кому-то, подозреваю, что самому Уильямсу, уж очень он болел душу за этот план, пришло в голову подвергнуть Кур психологической обработке. Иначе говоря, научить их при любых обстоятельствах, что бы ни случилось, не колебимо сидеть на яйцах. Надежд на успех было мало. «Но почему не попробовать?» И вот был произведен тщательный отбор. Из целой сотни кур выбрали несколько штук, которых отличала либо полнейшая тупость, либо предельная флегматичность, и принялись тренировать их так, словно речь шла о будущих десантниках. В картонные коробки положили для насиживания по нескольку яиц на каждую курицу. На сетке заняли свои места, после чего их начали ловить, подвергать всевозможным толчкам, какие только могли им грозить на пути в долину и обратно. Коробки трясли, роняли, возили на машинах по ухабистым дорогам, перевозили в поездах, на быстроходных катерах и самолётах. Постепенно менее устойчивые натуры начали сдавать и покидать яйца. И к концу испытания осталось всего три наседки. Из них отобрали одну по той простой причине, что коробку в которой она насиживала яйца, сбросила веткой с крыши машины на землю вместе со всем содержимым. Элемент тренировки, не предусмотренный программой. Коробка прокатилась несколько метров по земле и остановилась вверх дном, а когда ее открыли, курица по-прежнему с мрачной решимостью насиживала яйца, причем ни одно из них не разбилось. Очевидно, наседка своим телом защитила их от удара. Послушная долгу бентамка, стала самым важным участником экспедиции, проводившей операцию Такаха. Представляю себе, сколько нервов стоило этой операции её исполнителем. Примерное поведение курицы внизу отнюдь не означало, что она поведёт себя так же в горах, а члены экспедиции отлично сознавали, что неудача повлечёт за собой протесты сентиментально настроенной общественности и о повторной попытке нечего и мечтать. К счастью, все обошлось как нельзя лучше. Были собраны яйца такахе, курица плотно уселась на них, и, выждав на всякий случай день-другой, отряд приступил к трудному спуску вниз по коварному склону к озеру Те-Анау. Здесь их ждал быстроходный катер, который мигом домчал драгоценный груз до ближайшей дороги. Затем курицу и яйца погрузили на машину и живо отвезли в Пиктон — Из Пиктона самолет доставил их в Веллингтон, новый бросок на машине и верная наседка вместе с яйцами наконец-то благополучно прибыла в заповедник на горе Брюса. После этого героического, исполненного треволнений путешествия, членам экспедиции оставалось только выжидать и молить Бога, чтобы яйца не оказались болтунами. Но в положенный срок вылупились два птенца и, И учёные вместе с курицей начали даже слегка гордиться. Ведь они всё-таки добились успеха. Однако тут совсем не кстати возникло новое препятствие. Приёмная мать, разумеется, обращалась с птенцами словно с цыплятами. Она водила их за собой, энергично рыла землю и клевала добытое, простодушно считая, что детки последуют её примеру. Но птенцы Такахе не цыплята. Они растерянно ходили за курицей, пищали от голода, а куриного способа есть никак не могли усвоить. Стало ясно, что мамаши Такахе сами кормят птенцов, а не учат их добывать пищу, как это делает курица. Причём кормить птенцов оказалось совсем непросто, поскольку выяснилось, что малыши Такахе не разевают клюва, как обычные птенцы. Мать держит добычу в клюве, а птенец берёт её сбоку. В конце концов удалось придумать способ: мясных мух и другие лакомства накалывали на острие карандаша и скамливали птенцам. Благодаря этому способу кормления и материнской заботе бентамки, которая согревала их по ночам, птенцы Такахе благополучно росли и процветали. Не говоря уже о том, что речь шла о чрезвычайно редкой птице Эта история сама по себе не могла не вызвать у нас желание увидеть живую Такахе в естественной среде. И как только мы прибыли в Веллингтон, я запросил разрешение посетить долину, разумеется, вместе с Брайаном, чтобы гарантировать, что мы не украдем яиц и не унесем под полой парочку Такахе. Наконец, разрешение было дано, и мы отправились на озеро Те-Анау. Я уже говорил, что... Прежде до долины добирались только пешком, но теперь налажено сравнительно удобное сообщение. Вы садитесь на Теанау в маленький гидроплан, он поднимает вас на 600 с лишним метров и садится на озеро, которое занимает большую часть долины. Брайан заказал самолёт, но надо было сутки ждать, поэтому мы сняли номера в роскошном государственном отеле на берегу Теанау и насладились великолепной кухней. превосходными винами и первоклассным сервисом. После скверных новозеландских отелей, с которыми мы сталкивались до сих пор, эта гостиница нам особенно понравилась. "Пользуйтесь случаем", сказал Брайан, прислушиваясь к тому, как я в толкового метрдотелю, какая марка шатобриана мне нужна. "Там наверху нас ждут суровые условия". Я внял его предупреждению и вместо двух бутылок вина заказал три. Утро преподнесло нам два неприятных сюрприза. Во-первых, выяснилось, что домик в долине Такаха занят охотниками, и следовательно, для Джеки не найдётся места. Во-вторых, было похоже, что мы вообще не сможем вылететь. Над Теанао нависли чёрные тучи, и, видимость никак не подходила для полётов в такой местности. Всё утро мы мерили шагами берег озера, проклиная погоду. К полудню небо несколько прояснилось, однако доверие по-прежнему не внушало. Но тут появился Брайан, который всё это время держал связь с лётной базой. Лицо его озарила довольная улыбка. "Пошли", сказал он. "Живо несите снаряжение на пристань. Они прилетят за нами через полчаса". "Превосходно", воскликнул Крис. "А погода подходящая?" "Не очень-то", беззаботно ответил Брайан. Но они говорят, лучше рискнуть сейчас, чем ждать, когда облачность увеличится настолько, что в долину вообще нельзя будет проникнуть. Лётчик считает, что справится. Прелестная перспектива, с воодушевлением произнёс Джим, обращаясь к Джеки. Ты не жалеешь, дорогая, что не можешь лететь с нами? Вознестись в облаках в поисках долины, которую всё равно не рассмотришь, а когда доберёшься туда, искать птицу? который тоже мне взглядишь. Всё наше путешествие с самого начала это сплошные радости и удовольствия. Я бы не променял его ни на что на свете. Мы отнесли снаряжение на причал, и тут Брайан вдруг объявил, что гидроплан очень маленький и может взять только двоих пассажиров. Ладно, сказал Крис. Ты, Джим, забираешь аппаратуру и отправляешься первым. Почему это всегда я первый? — возмутился Джим. «Неужели нет других добровольцев?» «Постарайся побольше снять в полете», — продолжал Крис, пропустив мимо ушей его негодующую реплику. «А там установишь камеру и заснимешь наш прилет». «А если они забросят меня туда, а потом застрянут здесь?» — спросил Джим. «Что тогда? Я один в глухой долине, полный свирепых птиц, ни еды, ни товарищей». а когда-нибудь лет через десять вы забредете туда и отыщете в тумане мой белый скелет. Старина, Джим, скажете вы, ведь ничего был парень. Пожалуй, стоит послать открытку его жене. Изверги бесчувственные. Не унывай, Джим, утешла его Джеки. Если ты отправишься вперед с вещами, в твоих руках будет виски, который припас Джерри. О-о-о, Джим сразу просиял. Это совсем другое дело. Был бы что поесть, тогда я могу и подождать немного. Вскоре послышалось какое-то, я бы сказал, брезгливое жужжание. Показался гидроплан и пошёл вниз, всем своим видом и гудением, напоминая рассерженную стрекозу. Он плавно сел на воду, развернулся и медленно приблизился к причалу. Мы принялись грузить снаряжение, а джим тем временем Выяснил у лётчика, который из братьев Фрайт, его брат, и верит ли он, что летательный аппарат со временем заменит лошадь. В конце концов мы затолкали сопротивляющегося Джима в кабину, гидроплан заскользил по поверхности озера и поднялся в воздух, оставляя за собой след, мелкую рябь и белую пену. Через полчаса самолёт вернулся. Теперь настала очередь Криса лететь с оставшейся аппаратурой. По словам лётчика Условия для посадки и взлёта в долине были вполне подходящие, но облака сгущаются, так что лучше пошевеливаться. И Крис полетел к Джиму, а мы с Брайаном ходили по пристани, тревожно поглядывая на облачный покров, который с каждой секундой становился всё чернее и гуще. Наконец, гидроплан возвратился, мы поспешно заняли места и понеслись по озеру. Озеро Теанау длинное, И мы довольно долго летели над водой, разглядывая крутые лесистые склоны с обеих сторон. Лес был густой, преимущественно буковый, а у бука тёмная листва, поэтому поднимающиеся к небу горы производили весьма мрачное впечатление. Сделав вираж, пилот прижался ближе к одному склону, и тот сразу показался нам вдвое мрачнее и круче. Я реагирую на полёты как все нормальные люди. Другими словами, твердо убежден, что либо у летчика будет разрыв сердца в критическую минуту, либо оба крыла самолета отломятся, если не во время взлета, то при посадке или на полпути. Но все это относится к полетам на больших машинах. В маленьком же самолете я чувствую себя относительно безопасно. Тут примерно та же разница, что между восьмицилиндровым автомобилем и велосипедом. «Падая с велосипеда, вы не опасаетесь серьезных повреждений. И я почему-то тешу себя мыслью, что авария на маленьком самолете — пустяковое дело. Две-три ссадины — вот и все, что вам грозит». Однако наш летчик все ближе и ближе прижимал машину к горному склону. И я начал сомневаться, в самом ли деле авария на маленьком самолете так безболезненно, как мне всегда представлялось. А затем вдруг случилось то, что... Чевы я много лет опасался. Лётчик потерял рассудок. Сделав крутой вираж, он направил машину прямо на стенку. Сперва я подумал, что мы перевалим через неё, но он упорно ввёл самолёт по прямой. Уже можно было ясно различить макушки отдельных деревьев, они приближались к нам с угрожающей скоростью, и я примирился с мыслью о неминуемой гибели в результате манёвров обезумевшего лётчика, как вдруг В склоне открылась узкая щель. Другого слова не подберёшь, и мы ворвались в неё. Это было то самое ущелье, которое служит входом в долину Такаха и связывает верхнее озеро с Теанау. По обе стороны виселись источенные водой утёсы с буковым лесом, причём расстояние от стенки до стенки было таким, что самолёт только-только помещался. В одном месте деревья почти вплотную подступали к крыльям самолета. Казалось, протяни руку, и можно сорвать горсть листьев. К счастью, ущелье было не особенно длинным. Через полминуты мы благополучно выскочили из него и увидели перед собой долину. Долина Такахе тянется километров на пять и представляет собой как бы овал, зажатый между крутыми склонами с густым буковым лесом. дно удивительно ровное, и большую часть его занимает мелкое спокойное озеро Орбел. Озеро естественно лежит ближе к выходу, откуда мы появились, а в дальнем конце простираются обширные луга, поросшие полевицей. Пролетая над озером, я не мог не любоваться изумительным видом. Вдали на фоне зловещего тёмного неба вырисовывались главные вершины хребта Мерцесона. Каждая увенчана зубчатой снежной короной. Спадающие в долину склоны угрюмого тёмно-зелёного цвета тут и там оживлялись пятнами более светлой зелени с седым налётом. Озеро отливало серебром и казалось лакированным. Полевицы в пробивающихся сквозь мрачные тучи жидком солнечном свете была золотистой и ярко-зелёной. Чтобы сесть на озере, нам пришлось сначала пролететь вдоль долины и развернуться в дальнем конце. Самолет пошёл на снижение, и серебристая гладь начала стремительно приближаться, когда лётчик, решив, что именно сейчас такого рода информация представит для меня особый интерес, лаконично сообщил, что длина озера около 1200 м в обрез для посадки, разумеется, при условии, что вы не промахнётесь. Малейший просчёт, и машина с ходу проскользнёт прямиком в ущелье, по которому мы поднимались. Я отлично представил себе эту картину, когда мы коснулись воды и понеслись по озеру, увлекая за собой расширяющийся равнобедренный треугольник серебряной ряби. В метрах в 30 от берега гидроплан остановился, лётчик выключил мотор и улыбнулся нам через плечо. Приехали, сказал он. Долина Такахе. Он открыл дверцу кабины, и меня поразила абсолютная полная тишина. Если бы не слабый плеск воды вокруг поплавков, можно было бы подумать, что ты вдруг оглох. Я даже глотнул несколько раз, решив, что мне заложило уши из-за высоты. До того здесь было тихо. Джим снимал наше прибытие, стоя на берегу в полусотне метров от нас, а мы слышали стрекот камеры совсем отчётливо. как если бы она находилась рядом. Безмолвие так подействовало на нас, что мы невольно стали говорить в полголоса. Когда же мы приступили к разгрузке, малейший шум казался усиленным по сто крат. Единственным способом доставить багаж на сушу было тащить его на себе, разувшись и подвернув брюки. Выйти с самолета прямо в воду Ледникового озера глубиной почти в полметра Это удовольствие, о котором лично я предпочёл бы забыть. Мне и в голову не приходило, что вода может быть настолько холодной, не обращаясь при этом в лёд. Мы с Брайаном сделали два захода, пока не перенесли всё, и за это время ноги у меня так онемели, что я их абсолютно не чувствовал, словно их отрезали ниже колен. К тому же я уронил один ботинок в озеро, что отнюдь не улучшило моего настроения. Послушай, Каджери, крикнул мне Крис, он стоял позади Джима с видом измождённой ламы. Ты не мог бы пройти ещё разок? По-моему, мы снимали не с той точки. Что за вопрос, дружище, конечно, могу, саркастически вымолвил я, свирепо глядя на него из туча зубами. Всё что угодно во имя искусства. Хочешь, разденусь до гола и переплыву озеро, ты только скажи. Сейчас столько новых лекарств, по выпускали, говорят, от воспаления лёгких в два счёта вылечивают. Только на этот раз пройдись помедленнее, ухмыльнулся Джим, будто тебе это доставляет подлинное наслаждение, понял? Я показал им кулак, потом мы с Брайаном под дне земли свою ношу и побрели назад к гидроплану. Наконец Крис остался доволен кадром, и нам было дозволено выйти из воды. Лютчик помахал рукой на прощание, захлопнул дверцу кабины, вырулил в конец озера и понёсся прямо на нас. Самолет пролетел метрах в 20 над нами и скрылся в ущелье. Гул мотора звучал всё тише, а затем, заглушённый деревьями, и вовсе смолк. Нас снова объяла тишина, и долина сразу стала какой-то очень глухой и пустынной. За озером, как раз напротив того места, где стояли мы со своим багажом, виднялся домик размерами не больше сарая, в котором садовник держит свои инструменты. Домик стоял на опушке леса, где начиналась обрамляющая озеро кайма полевицы. Что там такое? полюбопытствовал Джим. Это и есть хижина, сказал Брайан. Как? Та самая хижина, в которой нам придётся жить? недоверчиво спросил Джим. Да там и одному-то не поместиться, не то что в четвером. Сегодня ночью у нас будет семеро, сказал Брайан. Не забудьте охотников. Да, кстати, где они? спросил я, потому что хижина выглядела совсем заброшенной, и над длинной железной трубой, словно снятой с одной из первых паровых машин, не было видно никакого намёка на дым. Они где-нибудь в горах, объяснил Брайан. Вечером должны вернуться. Когда мы добрались до хижины и вошли внутрь, Нашему взору предстала каморка площадью примерно 12 квадратных метров. В ней были две деревянные койки, словно вывезенные из какого-нибудь малоизвестного концентрационного лагеря худшего рода. В одной стене было широкое окно с зеркальным стеклом, неожиданная роскошь, из которого открывался великолепный вид на всю долину, а напротив коек помещался очаг. На первый взгляд казалось, что когда наш багаж будет внесён внутрь, всем нам, включая охотников, придётся спать снаружи. Однако после долгих трудов и споров удалось разместить вещи так, что койки и часть пола остались свободными. Тем не менее было очевидно, что семерым тут, мягко выражаясь, будет крайне тесно. Охотники оставили на столе записку, в которой они приветствовали нас и сообщали, что приготовили растопку и принесли воду, за что мы были им чрезвычайно благодарны. Пока Джим с Крисом возились со своей аппаратурой, мы с Брайаном натянули над очагом верёвку, развесили мокрую одежду, развели огонь и поставили чайник. Небо становилось всё чернее, начало смеркаться над озером заскользили клочья тумана. Мы зажгли лампы, и в их мягком жёлтом свете принялись готовить ужин. Вдруг послышались голоса. Казалось, что говорят за стеной, но когда мы вышли, то в сумерках с трудом различили три фигуры, которые двигались вдоль берега в метрах в 400 от нас. Мы обменялись приветствиями, потом вернулись в дом, поставили чайник для охотников, и минут через 15 они присоединились к нам. Говорить о ком-нибудь, что он типичный представитель своей страны, неверно, ибо в каждой стране вы найдёте множество разных типов. И всё-таки я бы назвал этих троих типичными новозеландцами: высокие, мускулистые, лица и руки обветренные. В своих плотных рубашках, вельветовых штанах и тяжёлых ботинках, в надвинутых на глаза помятых шляпах С ружьями за спиной они выглядели чрезвычайно лихо. Правда, они не принесли с собой окровавленных туш, но это меня не удивило. Брайан уже успел нам объяснить, что убитых оленей оставляют на месте отстрела. Чтобы хоть как-то контролировать численность оленей и опоссумов, управлению природных ресурсов пришлось бы содержать целую армию штатных охотников, а на это нет средств. Но ведь есть множество охотников-любителей. Из среди них управление набирает людей, которым оплачивают издержки и позволяют охотиться в районах, где развелось слишком много вредителей. Так что охота, с которой возвратились наши новые знакомые, по-видимому, не очень-то успешная. Они убили всего 16 оленей. Преследовала две цели. Охотники получили удовольствие и помогли сократить поголовье оленей, грозивших наводнить долину и погубить такахэ. Плотно закусив и напившись чая, мы расселись перед гудящим пламенем, ночь была на редкость холодная, и я откупорил бутылку виски из запаса, который предусмотрительно захватил с собой. Рано утром, окостеневшие от причудливых поз, в которых нам пришлось лежать на полу всю ночь, мы встали и приготовили завтрак. Долину заволокло туманом, с порога хижины почти ничего не было видно, но Брайан не сомневался, что... что с восходом солнца прояснится. После завтрака охотники распрощались с нами и побрели сквозь туман вниз по ущелью к Таанау, где их ожидала лодка. Славные ребята, и всё же мы были рады, когда они ушли и освободили талику дефицитной площади. Прогноз Брайена подтвердился. К часам к 8:00 утра открылось почти всё озеро и некоторые из окружающих вершин. День обещал быть хорошим, и мы в приподнятом настроении зашагали по берегу к широкому лугу, где, по словам Брайана, были найдены первые гнёзда такахэ. Наш хороший настрой объяснялось ещё и тем, что в опаловом утреннем свете озеро казалось меньше вчерашнего, и мы надеялись за каких-нибудь полчаса прогулочным шагом дойти до цели. Однако нам предстояло вскоре убедиться, что долина такахэ обманчива. Я уже много лет охочусь за животными в разных концах света и не припомню случая, чтобы где-нибудь было так неуютно, как здесь. В первый же день мы наглядно убедились, что ожидает тех, кто вздумает охотиться на такахэ. Начал с облаков. Они переваливали через гребень, заглядывали в долину и, наконец, решив, что здесь вполне можно отдохнуть, неторопливо скатывались вниз. Обволакивая и вас, и весь ландшафт, до да к тому же промачивая вас до костей. Но это, так сказать, мелкие неприятности. Полевица, мощные, высотой по пояс желтоватые кусты, жадно собирала влагу и щедро делилась с вами своими накоплениями, когда вы протирались сквозь неё. Ко всем этим удовольствиям добавлялся сфагновый мох. Толстый слой ярко-зелёного мха Дорогим борцистам ковром выстилал почву между кустами полевицы. Он казался гладким, точно лужайка для игры в шары, и столь же приятным для ходьбы. Да, ковёр был толстый, местами до четверти метра. Нога буквально тонула в нём, тонула так, что вы с неимоверным усилием вытаскивали её. В довершение всего этот зелёный ковёр, разумеется, рос на воде, поэтому с каждым шагом вы набирали полный ботинок воды. А когда извлекали ногу из мха, звонкая чавка не отдавалась по всей долине, подобно выстрелу. Уверен, что через 15 минут в пределах сотни километров не осталось ни одной такахи, которая не была бы предупреждена о нашем появлении и продвижении. Метр за метром прошлёпыли мы вдоль берега, потом ступили на луг. Время от времени мы заходили в буковый лес, потому что в то время года Когда такахи не насеживают яиц, они явно предпочитают держаться у опушки. Тёмные серо-зелёные стволы деревьев, как и мелкая тёмно-зелёная листва, были покрыты влагой. Тут и там с ветвей свисали длинные пряди лишайника, словно причудливые коралловые образования. На первый взгляд лишайник казался белым, издале можно было даже подумать, что некоторые деревья обсыпаны снегом. А посмотришь вблизи и видишь, что танки и филигранные пряди окрашены в нежный приятный зеленовато-серый цвет. Весь день мы пробирались сквозь мокрую полевицу и сумрачный буковый лес с его марсианской порослью лишайников. Мы изъябли, мы промокли насквозь, и мы видели всё, что угодно, только не такахэ. Однажды нам Попася свежий поймёт, и мы окружили его с тем же чувством, с каким Рабензон Крузо рассматривал знаменитый след ноги. Мы находили места, где птицы недавно кормились, пропуская сквозь клюв длинные стебли полевицы, находили на земле пустые гнёзда свиты и той же полевицы, и ловко укрытые под нависающей травой. А один раз Брайан даже заявил, будто слышит крик такаха. Но так как уже вечерело, и вдали не была такая тишь, что у рани булавку и все услышат. Мы решили, что он просто хочет нас приободрить. А потом тучи начали опускаться всё ниже, и стало слишком темно для съёмок, даже если бы нашлось что снимать. Мы уже дошли до конца долины, и Брайан предложил повернуть назад. Ибо бодро объяснил он: если в долину неожиданно спустится облако, мы можем заблудиться и будем всю ночь бродить по пояс в мокрой пылевице, описывая всё более широкие круги. Напуганные столь ужасной перспективой, мы, преодолевая отвращение, зашагали обратно по своим чавкающим следам через луг и вдоль озера. И когда наконец уставшие, озябшие, промокшие, удручённые достигли хижины, о которой накануне отзывались столь пренебрежительно, она показалась нам верхом роскоши. Сбросить мокрую одежду и сидеть перед горящими поленьями, глотать горячий чай, основательно вздобленные виски, Это ли не верх блаженства? И скоро мы уже говорили себе, что сегодня нам просто не повезло. Скверная погода сделала Такахе не людьми обычного, а вот завтра, уверяли мы друг друга, в долину набьётся столько птиц, что нигде будет ногу поставить. Наш энтузиазм несколько поумерился, когда мокрые носки Джима, старательно развешанные над очагом, С убийственной точностью свалились прямо в кастрюлю, в которой Брайан задумчиво помешивал закипающий суп. Правда, от этой необычной приправы суп не стал хуже, зато у Джима появился ещё один повод брюзжать, и он с большим рвением предался этому занятию. На следующее утро погода была, пожалуй, даже похуже, чем накануне, но это нас не остановило. Дрожа от холода, мы натянули на себя сырую одежду и снова зашагали по берегу озера. Опять мы дошли до луга, опять очутились в ледяных объятиях по левице и сфагнума, и опять нам попадались следы такахе, а самих птиц по-прежнему не было видно. Под вечер погода испортилась, и мы совсем пали духом. Завтра нам уходить из долины, и до да чего же обидно проделать такой путь, так промокнуть, столько зябнуть и все впустую». И ведь таках где-то тут, стебли полевицы, только что объедены, помет свежий. Эти негодные птицы явно играли с нами в прятки, но нам было вовсе не до игры. Не то место и не то настроение. И вдруг, только что перед тем я оступился и шлепнулся на мокрый, особенно вязкий в этом месте мох, Брайан поднял руку, призывая нас к тишине. Мы замерли, боясь вдохнуть, а меж тем ноги медленно, Но, верно, погружались в мох. "В чём дело?" выдохнул я наконец. "Так ахэ", ответил Брайан. "Вы уверены? Лично я слышал только плеск и чавканье, когда упал". "Да", сказал Брайан. "Прислушайтесь, и вы сами услышите". Мы в это время находились под откосом, метрах в 20 от линии, за которой буковый лес начинал восхождение на крутой склон. Здесь кустики пылевиц казались выше и гуще, чем на других осмотренных нами участках. Стоим и слушаем мокрые, продрогшие, притихшие. Неожиданно справа из-за деревьев донёсся звук, услышанный Брайном. Это был глухой рокот, вроде барабанной дроби, очень похожей на звук, который издавали уэки на Капити, но не сравнимо громче и какого-то особого глубокого контральтового тембра. Первая дробь состояла из семи-восьми частых ударов, затем, после короткой паузы, уже с другого места, чуть подальше, прозвучала новая дробь. Мы заметили какое-то движение в траве прямо перед нами, потом ещё, но ближе к лесу. Не думая о том, что Крису и Джиму, нагруженным камерой и треногой, трудно поспевать за нами, мы с Брайаном стали подкрадываться к подозрительным точкам. Я говорю, стали подкрадываться, На самом же деле, моему сверхчувствительному слуху казалось, будто мы шлёпаем по мху, словно полк гипопотамов, забредших в котёл с густой кашей. Ближе, ближе. Вдруг трава опять зашевелилась, и мы застыли на месте. Через секунду мы снова двинулись вперёд, ещё осторожнее, чем прежде, потому что подозрительное движение происходило всего в нескольких метрах от нас. Опять колыхнулась трава. Я шагнул в сторону И тут из-за густой полевицы показалась такаха. То, что я увидел, ошеломило меня, ведь до сих пор я знал такахи только по чёрно-белым фотографиям и считал, что они величеной скуропатку с невзрачным крапчатым оперением, как у уэка, а тут передо мной стояла птица ростом с крупную индейку, только покруглее, и на фоне тёмной буковой листвы и бледно-жёлтой полевицы её оперение сверкало словно ювелирное изделие. Мощный клюв, напоминающий клюв креста, был алого цвета, ноги тоже. Голова и грудь яркой синевой могли поспорить с средиземным морем, спина и крылья были дымчато-зелёные. Стоя на широко расставленных ногах, Такахе настороженно повернула голову в мою сторону и издала короткую дробь. Я оглядел на птицу с восхищением. Она на меня с величайшим недоверием Внимательно рассмотрев меня, Такахе опустила голову и с необыкновенной важностью прошествовала дальше. Мгновение, и она скрылась за кустиком полевицы. Мне бы не двигаться, и она, наверное, вышла бы снова, но я так боялся потерять из виду эту великолепную птицу, что сделал несколько шагов в сторону и испортил этим всё дело. Такахе испуганно оглянулась и издала низкий звук, сигнал тревоги. И довольно неуклюже, но достаточно быстро побежала в лес искать укрытие. Беглянка исчезла за деревьями, и потом сколько мы ни подкрадывались, не увидели ни одной птицы, а слышали таинственное потрескивание, да взволнованную дробь. А тут ещё облака опустились так низко, что Брайан посоветовал немедленно возвращаться в хижину. Иззябшие, промокшие и всё-таки счастливые ведь мы добились, пусть маленького, но успеха, мы зашлепали через луг и по берегу обратно. До конца озера оставалось совсем немного. Каких-нибудь пятьсот метров отделяли нас от теплой хижины. Было видно, как вьется приветливый дымок над высокой трубой. И в это время Брайан оглянулся назад. «Посмотрите», — сказал он, — «и вы увидите то, от чего я спешил вас увезти». Над лесистым гребнем... В противоположном конце долины совсем низко показалось огромное серое облако. На наших глазах оно изогнулось и с невероятной скоростью покатилось вниз в долину. Через несколько секунд участок, где мы видели такахы исчез ещё мгновение, и мягкая серая лапа накрыла луг за озером. Затем облако распласталось по водной глади и понеслось к нам, заволакивая на ходу всю долину. Мы уже подошли к хижине, когда нас настигли невесомые щупальца. С чувством облегчения мы отворили дверь, на пороге обернулись и увидели глухую, колышущуюся стену. А долина таках и исчезла, словно её никогда и не было. В итоге все мы пришли к убеждению, что нам удивительно повезло, ведь туман мог захватить нас по ту сторону озера.